Глава тридцатая «Мой юный друг!» Мистер Роуселл встретил меня с распростертыми объятиями. «Как я рад вас видеть!» «Миссис Роуселл на днях спрашивала о вас!» Он сердечно пожал мне руку и заставил выпить чая. Мой разум пребывал в смятении, и при нынешнем стечении обстоятельств я бы многое отдал за совет незаинтересованного друга. Я был тронут добротой мистера Роусела, и мне ужасно хотелось рассказать ему все от начала и до конца. Но все-таки мы не настолько хорошо знакомы, чтобы я твердо знал, что могу полностью довериться ему. Я попал в весьма щекотливое положение, которое могло быть неверно истолковано. Последние двое суток я шел по следам Дэвида По, обманывая всех и каждого на этом пути». Я отнюдь не был уверен, что сам не совершаю преступления, не торопясь поделиться с властями тем, что уже знаю или подозреваю. Мне требовалось успокоение в компании друга, а не его совет. Нет, на самом деле я очень нуждался в его совете, но не осмеливался просить об этом. Возможно, мистер Роуссел сочтет, что его долг поставить в известность полицию. Несправедливо просить его сохранить тайну, вступая при этом в конфликт с законом. «Ну же, мой мальчик!» не сочтите за дерзость но мне кажется вы не в духе это все туман сэр он проник в мои легкие верно сказал роусел успокаивающим тоном они синяк ли я вижу на вашем виске и снова я вынужден винить туман я оступился и ударился от перила а что привело вас сюда Я объяснил, что меня попросили провести пару дней в Лондоне с Чарли Франтом, и мы остановились в доме его дяди, мистера Карсуала на Маргарет-стрит. Мистер Карсуал отправил меня с одним поручением, и, поняв, что у меня есть свободное время, я решил зайти и узнать, не заняты ли вы. «Мистер Карсуэлл? Вы живете у него?» «Это ненадолго. Семейство намеревается перебраться за город через день или два». «Без сомнения, речь идет об имении мистера Карсуэлла в Глостершире. А мальчик и миссис Франт отправятся с ним?» «Полагаю, да, сэр». Роусел печально покачал головой. «Мне жаль миссис Франт и ее сына. Да, помните, как в Библии говорится, как пали сильные на брани. Насколько я понимаю, у них за душой не гроша». Мистер Роусл открыл угловой шкаф и вытащил графин и бокалы. Несчастливая семья. Генри Франт пустил все на ветер из-за страсти к азартным играм, как в свое время его отец и дядя. Сорок лет назад Франты считались весьма влиятельными землевладельцами и здесь, и в Ирландии. Я внимательно посмотрел на Роуссела. Я и не догадывался, что у Франтов есть собственность в Ирландии. «О, да! Полагаю, поместье в Ирландии было продано самым последним» мистер Роусел поставил графины и бокалы на стол, и на мгновение замер, поглаживая себя по животу, который, как обычно, выглядел так, словно вот-вот разорвет жилет изнутри. «Ради памяти вашей тетушки, Том, я должен предупредить вас, что репутация мистера Карсуэлла не безукоризненна Я бы не хотел, чтобы вы связывали свое будущее с этим человеком. Да, он очень богат, но деньги — это еще не все». Особенно деньги, полученные таким путем, каким, по слухам, получил их мистер Карсуолл. Я успокоился. Знакомый голос мистера Роуселла унял мое волнение. Однако на полу подле стула стояла сумка Дэвида По, а в ней портсигар с ужасной находкой. Мистер роуселл разлил вино и протянул мне бокал. Перед тем, как выпить, я сказал, «Чарли забирают из школы, так что мне незачем видеться с кем-то из этого семейства». «Что же, у мистера Карсула тоже репутация игрока, как и у его партнера?» «О, нет, он не столь глуп, как Франт. Однако ходят слухи о темных делишках, которые Карсвул проворачивал во время последней войны со Штатами. Доказательств нет, но совершенно очевидно, что после окончания войны он стал много богаче, чем до ее начала. Как и сам Франт». Пару минут мы молча потягивали вино. Затем мистер Роусел встал подошел к окну и посмотрел на туман, густой, как взбитые сливки, и ядовитый, как углекислый газ в шахтах. Из-за него не видно было даже улицы. «Мистер Франт некоторое время выступал как доверенное лицо Уэйвенху в Северной Америке», сообщил Роусел, тщательно подбирая слова. «В самом начале войны, после возвращения, его сделали партнером в банке». Затем, вследствие какой-то размолвки, мистер Карсвул изъял свой капитал. «Эти слухи, сэр. Могу я спросить, что они означают?» «Тут никакого секрета, это предприятие широко обсуждалось. Банк стал военным подрядчиком в Кингстоне, в Канаде. И, как говорят, поставки шли с некоторыми перебоями. Эту сплетню передавали из уст в уста». И мне не особенно нравится повторять ее, поскольку и у стен есть уши, и меня могут привлечь за клевету. И все же история такова, что кое-что из припасов, закупленных для наших войск, в итоге отправилось прямиком в руки американцев. Причем не только провиант. Иногда точные сведения о наших планах и расположении войск продавались по очень высокой цене. Вряд ли мистер Карсуолл был настолько глуп... «С другой стороны, Франт тогда находился в Канаде и работал на карсуала В любом случае, это объясняет, почему мистера карсуала не во всех домах принимают с радостью. Я пообещал, что буду держать ухо востро». Роусел вернулся к своему стулу и своему бокалу. «Если позволите, Том, я осмелюсь заметить, что вы выглядите чрезвычайно уставшим. Миссис Роусел считает, что вы недостаточно хорошо питаетесь». «Кстати, это как раз мне напомнило...» «Если мистер Брэнсби позволит, не хотите ли вы прийти к нам на рождественский ужин?» «Миссис Роусел настаивает, чтобы я попытался залучить вас к нам в гости». «Это мой долг и святая обязанность. Передайте сердечный привет супруге. Я буду несказанно рад навестить ее». «Отлично. Будем только мы и еще пара родственников миссис Роусел. Он замолчал, поднеся бокал к губам, пристально посмотрел и нахмурился, отчего его розовый гладкий лоб прорезали морщины. «У вас точно все в порядке?» «О да, все отлично». «И вы хорошо устроились у мистера Брэнсби?» «Да, рад слышать. Он сделал глоток вина. Если когда-либо захотите сменить профессию, то лучше связывайте свое будущее с юриспруденцией. Думаю, я смог бы пристроить вас на какое-нибудь перспективное местечко». Возможно, в Холборн или в Сити. Разумеется, это потребует времени и некоторых усилий. А что касается жилья, то уверен, миссис Роусел будет рада, если у нас в Мансарде поселится респектабельный молодой человек. Я все еще был слаб после вчерашнего и ощутил, что из-за этой незаслуженной доброты на глаза навернулись слезы. Благодарю вас, сэр, сказал я и опустил голову. Мы молчали. Мистер Роусел мерил комнату шагами, останавливаясь только перед окном, чтобы снова посмотреть на туман. Мне на мгновение показалось, что мой внутренний туман рассеялся.